Глава 19 В которой уже раз Стриж пожалел, что не обучен даже азам тайной войны рыцарей плаща и кинжала. Тут бы контрразведчика, вроде начальника особого отдела его родной бригады. Вот кто одним щелчком расколол бы орешек по имени Вивьен. Вот откуда она знает, что Ариман-демон — Император открывает эту тайну своим шпионам, зная, что никто им не поверит? Звучит бредово, как конспирологические теории на популярных каналах. Но если она не работает на императора, то на кого? И почему тогда работодатель Вивьен еще не воспользовался этой информацией? Ищет союзников, чтобы противостоять мощи императорской армии на равных? Но в чем тогда задача шпиона? И зачем открывать исполнителю подобную информацию? В этом не было логики. И главное, Вивьен жила в клане уже несколько лет, была замужем, имела тут дом. Сложновато для шпиона, которого послали с какой-то краткосрочной задачей. В то, что смазливую, умную девчонку выдали замуж в интересующий клан, чтобы та до самой смерти поставляла информацию родственникам, Леха охотно верил. «Но при чем тут демон-император?» Мысли в голове роился ворох, но ни одной дельной среди них не было. И, судя по лицам остальных, в подобном состоянии пребывали все, кроме Дарона. Справившись с первым удивлением, он усмехнулся, покачал головой и заявил. «Я-то об этом знаю, Вивьен. Куда интереснее, откуда об этом знаешь ты?» «Зачем следила за нами и откуда взяла этот артефакт?» Он указал на комбинезон, все еще надетый на пленнице. «И, кстати, будь столь любезна, сними его. Не хотелось бы делать это самому». Ответ угодил в точку. Вдова явно была готова к чему угодно, кроме осведомленности Дарана. «Ты знал?» Едва не прорычала она и подалась вперед. Ее встретил красноречиво обнаженный клинок Райны, застывший в опасной близости от пленницы. Кажется, именно это больше всего проняло Вивьен. Не вид острой стали, а то, чья рука управляла ею. «И ты?» — глядя в глаза Райне, хрипло спросила вдова. Чтобы она не собиралась там увидеть не сумела. Сплюнув, попыталась скрестить руки на груди, но помешали кандалы. Поморщившись, бросила. «Надо было позволить Вивернам тебя убить». Стриж только хмыкнул. Выходит, это Вивьен была тем неизвестным доброжелателем, что следил за их группой и сообщил о похищении Райны. И ее Белочка учуяла тогда, в лесу, Но ясности это не добавила. Зачем спасать Райну? У нее чего уж, друзей и среди кречетов-то маловато. А уж за пределами клана... «Я приказал тебе снять артефакт», — терпеливо и холодно повторил Даран. «Делайте, что хотите», — гордо вскинув голову, ответила вдова. «Помогать вам я не намерена». Несмотря на независимый вид, Леха видел, что ей страшно, и это чувство она умело скрывает. «Тогда поможем тебе мы», — сказал он. «Да, дружище». Арес, которому и был адресован вопрос, кивнул, глядя на Вивьен так, что маска непокорности на ее лице дала трещину. Репликант умел нагнать страх одним своим видом, без крика и угроз. Райна убрала шпагу в ножны. «Погоди», — попросила она. «Я попробую снять это. Уже видела нечто подобное». Удивленно приподняв бровь, Леха отошел, гадая, где воительница могла иметь дело с костюмом-невидимкой. Насколько он успел понять, кречеты даже не слышали о существовании подобного. И лишь когда Райна отыскала спрятанные застежки, до него дошло... Не считая удивительных свойств, этот наряд весьма походил на одежду диких эльфов. Он ведь привез к речетам в качестве сувенира комбинезоны из демонической шкуры и сам благополучно забыл о нем. А умелые и любопытные артефакторы, оказывается, не забыли. Черт его знает. Познали они тайны выделки демонических шкур или нет, но с покроями-застежками явно разобрались. Воображение невольно рисовало Вивьен в соблазнительном, кружевном белье, но под комбинезоном оказалось нечто, скорее напоминающее спортивное трико. «Кандалы мешают», — сообщила Райна. Леха кивком приказал Аресу идти с ним и шагнул к вдове. «Даже не думай дергаться», — предупредил ее, ловя брошенный Дараном ключ. Вивьен бросила взгляд на Ареса, и опустила голову, признавая поражение. Пустотники разомкнули кандалы, стянули с шпионки комбинезон и вновь заковали ее. Трофей бросили под ноги Дарану. Вид у вдовы по местным меркам был весьма вызывающим, хотя до и Райны, гулявших по жаре в топах и шортах, ей было далеко. Но если Теоматку это не волновало, а воительница успела привыкнуть за последние дни, Вивьен было неуютно пребывать под взглядами мужчин практически раздетой. Довольно любопытно, учитывая ее репутацию. «Может, не хватало вина и свечей?» «Трахнем ее!» Тут же радостно завопила Белочка. «А потом сожрем!» «Ты же не хуже меня, знаешь!» что такого никогда не будет», — устало подумал Леха. «Это не мешает надеяться на лучшее», — весело ответила демоница. Даран, одолжишь свой камзол?» — попросила Райна. Порыв ее был понятен. Все же мало приятного в унижении человека, к которому ты хорошо относишься. Но сейчас их задача — допросить шпиона» а не сделать ему приятно. Хотя... Глядя, как Даран молча снимает камзол, Стриж мысленно согласился с его решением. Пусть среди врагов Вивьен видит Райну единственным союзником. Если ее не удастся расколоть злым полицейским, настанет черед доброго. Камзол капитан отдал даже с радостью. Жара стояла тропическая, И стоять в наглухо застегнутой форме, пусть даже из легкой льняной ткани, было сомнительным удовольствием. Вивьен старательно делала вид, что ей глубоко наплевать на происходящее. Но Леха заметил, как потеплел взгляд вдовы, когда Райна набросила ей на плечи камзол. «Выходит, это ты следила за нами в том путешествии?» – спросила ее воительница, – поднимая с пола артефакт-невидимку. «И это ты подбросила след в мои вещи?» Вивьену прямо стиснула челюсти, но от стрижа не ускользнул ее взгляд, брошенный на шрамы Райны, оставшиеся после пыток. И не только он оказался таким внимательным. «Я знаю, о чем ты сейчас думаешь». Все таким же тихим, Спокойным голосом проговорила Рэс: «Ты смотришь на шрамы и думаешь, сколько выдержишь ты!» Вивьен вскинула голову, посмотрев прямо в глаза репликанту. Тот, не отводя глаз, холодно улыбнулся. «Не бойся, тебе не придется терпеть подобное», — продолжил он. «Это грубая, примитивная работа. Видишь ли, Вивьен...» «В пытках самое страшное не боль, а ожидание и надежда». Арес подкинул на ладони нож и покрутил его между пальцев с такой скоростью, что лезвие превратилось в размытый круг, холодно посверкивающий сталью. Шпионка смотрела на него, не в силах отвести взгляд, словно загипнотизированный удавом кролик. «Пытуемый!» «Ждет окончания мучений», — развил мысль репликант, «и надеется на лучший исход. Иррационально, но инстинкт самосохранения заставляет разум искать выход, давая ложную надежду, даже когда знает, что все закончится смертью. Выдержать такое может только тот, кто заранее подготовил свою психику». Не прекращая вертеть в пальцах нож, Арес подошел к вдове и встал у нее за спиной. Та напряглась, словно натянутая струна, и упрямо сжала губы. Но во взгляде читался сдерживаемый ужас. «А подготовить себя к мучительной смерти очень сложно, Вивьен!» Наклонившись к ее уху, сказал репликант. «Очень!» «Ты, например, к такому не готова!» И похлопал ее по плечу. От прикосновения вдова вздрогнула, как от удара. Райна отвела взгляд, хмуро разглядывая магическое плетение на стене. «Лучше сдохнуть под пытками, чем дать вашему хозяину пожрать мою душу!» Севшим голосом произнесла Вивьен. «Я знала, что он делает заготовки под пустотников, но не думала...» Что сохраняет им разум и оставляет у себя на службе. Эти слова заинтересовали всех, но по разным причинам. Ты кому-то сказала о пустотниках? подался вперед Даран. Император делает из эльфов пустышек, выпалила Мия. Хозяева лишь у животных вроде тебя, дворняжка! Тон репликанта не изменился, но прищуренные глаза выдавали его злость. Слова Вивьена хозяине не на шутку задели бывшее живое имущество. «У нас есть командир», — продолжил он, — «и ты с ним разговариваешь». Теперь настала очередь Вивьену удивляться. Она мрачно посмотрела из-под лобья и задумалась о чем-то. Райна подняла руку, призывая всех к молчанию. «Кажется, мы начали не с того», — громко сказала она, глядя в глаза пленницы. «Я давно знаю Вивьен, знала и ее мужа. Могу голову дать на отсечение, что она таскалась с ним по пограничным заставам не ради шпионажа или внедрения в клан». Такую красотку с радостью взяли бы в жены многие из старых и уважаемых членов рода. Даран хмуро кивнул, признавая ее правоту. Кем бы она ни была, на целенаправленно внедренного шпиона тигров не похоже. Скорее, кто-то начал ей платить за внутриклановые слухи после гибели мужа. При этих словах Вивьен на миг закусила губу. «Но это не объясняет столь редкий артефакт», заметил капитан, продемонстрировав комбинезон. «Не объясняет», — согласилась Райна, «как не объясняет и владение взломщиком, и письмо о моем похищении, и знание о природе императора. Но мне кажется, что она питает к нему не больше любви, чем мы. А это уже кое-что». «Дайте мне несколько часов». «Я узнаю все», — голосом холодным, как стылая могила, попросил репликант. Вивьен вздрогнула, но тут же взяла себя в руки и сосредоточила взгляд на Райне, словно утопающий, что цепляется за низко растущую над водой ветку. «Мне бы этого не хотелось», — стараясь сохранить спокойный тон, ответила Райна. «Да и времени у нас мало. С минуты на минуту к нам в замок пожалуют тигры». «Во главе с Ариманом, и мы должны понимать, чем это грозит прямо сейчас. Что демон знает о нас? Сколько еще таких? И какие у него намерения?» Поймав озадаченный взгляд вдовы, она продолжила. «Нет, мы не работаем на императора. О его природе мы узнали не так давно, когда он чуть не убил Алекса». «В эту секунду Стриж пожалел» что Белочка зарастила его раны без следа. Подходящий момент, чтобы эффектно задрать рубашку и продемонстрировать рубцы или шрамы. «Я не знаю, чем доказать то, что мы не работаем на Аримана», развела руки Райна. «Могу ли ждать мое слово?» И как ты уже несомненно успела понять, мы работаем с пустотниками, пытаясь вместе разобраться, «Что происходит?» «И как не жаль это признавать, но ты или сейчас расскажешь все нам сама, или позже Аресу». «Даже не сомневайся!» Негромко, но так, что Вивьен вздрогнула, сказала репликант. Работай мы на Аримана, сдали бы тебя ему и не заморачивались», добавила Мия. Какое-то время вдова молчала, Затем, словно нехотя, произнесла. «Вы все равно мне не поверите». «А ты попробуй», — подбодрил ее стриж. «Знаешь, какие мы доверчивые!» «Знать бы для начала, кто вы такие?» — пробормотала Вивьен, но отвечать на эту реплику никто не собирался. Вздохнув, вдова обвела всех усталым взглядом. «Я из рода...» «Морских ящериц», — сообщила она. На пустотников это признание не произвело ровным счетом никакого впечатления. Леха помнил, что ящерицы специализировались на косметических артефактах и устройствах вроде того, что он видел по пути к сокровищнице Кречетов. То, что затраивало реальный коридор сложной иллюзией, заманивая неопытного вора в ловушку. Но вроде Лаура называла клан «речными ящерицами». А вот Кречеты удивленно переглянулись, и Даррен пояснил. «Клан был уничтожен по приказу императора за измену. Сообщалось, что они тайно работали с церковниками и помогали тем готовить вторжение в империю. Сохранили лишь младшую ветвь клана — «речных ящериц». От этих слов Вивьен скривилась и зло сплюнула. «Конечно, очень удобное объяснение. Можно подумать, мы жаждали прихода к власти сумасшедших, сжигающих магов на кострах». «И как все было на самом деле?» — прищурилась Райна. «Мы шпионили за пауками, пытаясь выкрасть секрет сотворения пустышек». С вызовом вскинула голову Вивьен. Арес отошел от нее к дверям и повернулся так, чтобы видеть хоровод птиц над верхушками пальм за окном. Похожая жизнь островной фауны его интересовала куда больше, чем биография Вивьен. «Мы?» — уточнил Даррен. «Тебе на тот момент было сколько? Двенадцать? Тринадцать лет?» «Старшие». Небрежно мотнула головой вдова. «С помощью покрова древних!» «Этого!» — уточнил капитан, тряхнув в руке артефакт-невидимку. Вивьен кивнула. «У нас было больше дюжины таких. Дары древних!» «Никогда не слышала о подобном!» — недоверчиво прищурился Даран. «Мы приложили немало усилий к тому, чтобы никто не знал о покровах». Печально усмехнулась вдова. «Благодаря им клан процветал. Мы выкрали немало секретов и умело ими торговали через подставных лиц. Слышали что-то о сумеречном вороне?» Кречеты снова переглянулись. «Торговец информацией. Он стал терять хватку как раз в то же время, когда пал клан морских ящериц», подумав, согласилась Райна. Поговаривали, что он погиб, и место занял один из подручных, но таланта не хватило. На самом деле воронов было несколько, и через них мы выгодно продавали информацию конкурирующим кланам, не выдавая себя. Несмотря на грусть, в голосе вдовы слышались нотки гордости. Они и сами не знали, кто поставляет им горячие новости». «Но с готовностью продавали кому, скажем, получая с этого процент?» «И какое отношение к этому имела ты?» Скептически поинтересовался Даррен. В открытое окно с гудением влетел большой яркий жук. С явным облегчением, плюхнувшись на пол, он зашевелил усами, словно возмущаясь двуногими, забравшимися на такую верхотуру. Арес наклонился и подставил жуку ладонь, на которую тот охотно забрался, и принялся делиться с репликантом впечатлениями от своего высотного полета. Стриж посмотрел на насекомое, затем в окно. Яркий, полный жизни островной мирок резко контрастировал с мрачной атмосферой допроса словно олицетворение самой Вивьен, превратившейся из фонтанирующей эмоциями жизнелюбивой девушки в затравленное, надломленное существо. «Моего отца звали Атикус», — сообщила вдова, словно это должно было что-то значить. Судя по тому, как присвистнула Райна, для кречетов это не было пустым звуком. «Младший брат графа!» пояснил для пустотников Даран «Номер три в клане, если так понятней. И он, как и вся его семья, включая старшую дочь, были казнены». Он посмотрел на Вивьен с откровенным скепсисом во взгляде. «Мы умели творить не только иллюзии бабочек и цветных огоньков», — пожала та плечами. «Если снимете кандалы, могу продемонстрировать». Она опустила взгляд, — и с интересом уставилась на свои ухоженные ногти. Вместо меня был убит кое-кто другой, выглядевший как я. «Но почему, по-твоему, ваш клан приговорили к уничтожению?» Не было похоже, что Дарана растрогала услышанная история. «Я уже говорила, что мы шпионили за пауками, пытаясь узнать секрет сотворения пустотников», напомнила вдова, так и не подняв головы. «Узнали?» – жадно спросила Мия. «К сожалению», – кивнула Вивьен, – «наши шпионы не одну неделю крутились в их замке, но видели лишь странные деревья с золотыми плодами и пленных проклятых». Пустотники понимающе переглянулись, но не перебивали. Затем туда с визитом прибыли тигры во главе с императором. Конечно же, все внимание было направлено на них. Нечасто часто удается близко подобраться к секретам такого уровня. Один наш пион крутился у кланового артефакта, а другой следовал за императором. Пленных проклятых привели к артефакту пауков, а следом явился Ариман. После его оставили одного. Сглотнув, Вивьен продолжила. Тогда стало ясно, что он не человек. Ариман превратился в демона и начал пожирать души проклятых. Сперва они кричали, а затем оставались лишь равнодушные пустые оболочки, безразличные ко всему. Мия тихо выругалась. Если ключом к созданию пустышек действительно был император, дело дрянь. Вивьен покосилась на Эльфийку, но все же продолжила. Когда он пожрал последнего, как-то почуял наших людей. Одного демон схватил, но второму удалось уйти и сообщить клану об увиденном. И что вы предприняли? Хмуро уточнил Даран. Не знаю, покачала головой Вивьен. Всех младших отослали в разные места покровы» и другие артефакты из тех, что не для посторонних, спрятали потайниками с хроном. Отец, предчувствуя недоброе, отдал мне свой покров и сказал, что делать, когда меня найдут. «Когда?» — зацепился за странность Леха. Вивьен бросила на него короткий взгляд. «Нельзя скрываться вечно, не снимая покров до смерти?» Отец понимал, что дойди дело до охоты, Загонщики не успокоятся, пока не достигнут цели. Потому я направилась погостить к родичам, речным ящерицам. Младшая ветвь клана, обособленно живущая по ту сторону реки. Вечно недовольные своим положением, они, конечно же, воспользовались шансом выслужиться и присоединились к охоте в обмен на императорскую милость. Райна кивнула из чего пустотники сделали вывод, что пока все сказанное укладывается в известные кречетом факты. Я отправилась в небольшое поместье к кузине Вивьен, с которой встречалась несколько раз на общих праздниках. Меня приняли с радостью, но тут же послали гонца тиграм. А когда те прибыли, нашли пепелище и пронзенный арбалетным болтом труп с моим лицом «В моей одежде и драгоценностях». Рядом с телом рыдала сиротка Вивьен с арбалетом в руках. «За тобой должны были послать кого-то, кто знал тебя в лицо», — не поверила в эту историю Райна. «Она и выглядела, как я», — пожала плечами вдова. «А я? Как она?» «Мы умели творить иллюзии куда лучше, чем рассказывали». «Снимите с нее кандалы!» — приказал Даран. «Покажи это! И не вздумай дурить! Пустотникам плевать на магию!» Арес, хищно оскалившись, посадил жука на плечо и вновь переместился за спину пленницы. Амия красноречиво положила ладонь на перевязь с ножами, давая понять, что нет ни малейшего шанса на побег. Освободившись от кандалов... Вивьен потерла запястье, покосилась на репликанта, затем прикрыла глаза и начала перебирать пальцами, словно плела паутину. Прошло не больше десяти секунд, и на месте Вивьен появилась Райна, только не в шортах и топе, а в привычных мундире и броне. «Ну и ну!» — только и смог сказать Стриж, рассматривая иллюзию. Даже при самом придирчивом осмотре он не сумел распознать подделку. Поддавшись любопытству, он дотронулся до плеча девушки, и вместе прикосновения иллюзия рассеялась, словно ряска на водной глади. Любопытно, хмыкнула Мия, и проделала то же самое. А почему ты не скопировала Райну такой, какая она сейчас? «Нужно больше времени для подготовки плетения», ответила вдова своим обычным голосом. «Это я уже отработала». «Зачем?» подозрительно прищурился Даран. «Чтобы входить незамеченной туда, куда мне не положено», не стала отпираться Вивьен. Капитан нахмурился и приказал «В кандалы ее!» Едва стриж замкнул кандалы на запястьях пленницы, Та вновь приняла привычный облик. На кого ты работаешь? Не сводя с нее взгляда, спросил Даран. На себя! С вызовом посмотрела на него вдова. Для чего следила за нами? Продолжил тот, не отводя взгляда. Хотела узнать, чем вы занимаетесь? Все с той же показной наглостью ответила Вивьен. «Какие-то секреты, приближенные к графине полуухие, внезапное появление сложнейших артефактов, способных заменить потерянную конечность. Вы явно завладели чем-то из сокровищ древних». «И зачем они тебе?» Не особенно надеясь на правдивый ответ, спросил Даран. «Продать тому, кто дороже заплатит?» «Хочу найти оружие, способное убить демона, что сидит на троне!» Голос Вивьен стал злым. «И отомстить за свой клан!» Какое-то время капитан молча разглядывал ее, затем повернул голову к Лехе. Отреди кого кого-то для ее охраны, чтобы не случилось, как с Кьелем!» — приказал он. «Мне нужно вернуться к ее сиятельству и рассказать об этом. Заодно отправлю Робина для обыска дома и владений Вивьен». «Передай, чтобы не испортил мой цветник», — весело прищурилась та. «Тогда скажи, где искать», — в тон ей посоветовала Райна. «Вы же все равно не поверите, что я выдала все», — хмыкнула вдова, «и перевернете дом с ног на голову. Пусть уж потрудится. Ты о своей голове беспокойся, дружелюбно посоветовал репликант, поглаживая жука. Жизнь насекомого для него очевидно была дороже жизни Вивьен. Та вздрогнула, но тут же вновь с вызовом вскинула голову. Я смотрю, вы прониклись друг к другу симпатией, оценил Стриж. Арес, ты охраняешь пленницу. «Есть!» — отозвался тот и улыбнулся Вивьен. Почему-то в этот раз она дерзить не стала. «Ну, что думаете?» — поинтересовался капитан, когда дверь камеры закрылась за их спинами. Белочка появилась рядом в образе девушки-пирата. «Голосую убить!» Подняв руку, процитировала демоница полюбившегося ей персонажа. «Сгинь!» — мрачно приказал Стриж. «Я ни стыковок не увидела», — первой высказалась Райна. «Морских ящериц действительно вырезали за измену и очень стремительно. Часть земель отдали паукам, родовые артефакты остальное — речным ящерицам, как сохранившим лояльность империи» а Вивьен наводили справки и выяснили, что ее родителей убили как раз во время тех событий. Тут все совпадает. И за такой секрет действительно могли вырезать весь клан. Даран мрачно кивнул. И наша задача не последовать их печальному примеру. Вздохнув, он передал артефакт невидимку Райне и приказал. Изучите, как он работает. Распросите ее обо всем, что только можно. Пока без пыток. Я расскажу все ее сиятельству и прослежу, чтобы все знали, что графиня отправила вдову в жемчужину закупать какие-нибудь наряды или что-то в этом духе. Робин обыщет ее дом и земли. А я... На виду кое какие справки. Устало потерев виски, он посмотрел на Леху. Что выяснили о замке Грифонов?